Билли Гол Дата рождения 1860 год Псевдонимы, прозвище Вампир с Грейс Харбор Убийца из деревянного городка Особенности Ограбление Количество жертв От двух до более ста Время совершения убийств 1902-1910 Дата ареста 1910 год Способы убийства – расстрел. Места совершения преступлений. Абердин, штат Вашингтон, США. Статус. Приговорен к пожизненному заключению и перемещен в психиатрическую лечебницу. Умер в 1928 году от осложнений сифилиса. Биография. О ранних годах Гола известно мало, но, будучи уже взрослым человеком, Он ездил в Юкон в поисках золота. Там ему не повезло, и по возвращении в Абердин он устроился на работу барманом. В этот период, как полагают, он мог совершить многочисленные убийства. Тела трудовых мигрантов находили, когда их выбрасывало на берег. Жертвы, судя по всему, были ограблены. Позже Гола в качестве профсоюзного чиновника нанял Тихоокеанский союз моряков – Убийца был крупным мужчиной и пользовался этим преимуществом для помощи в найме новых сотрудников и в усмирении потенциальных забастовщиков. Как только моряки приплывали в порт Абердина, они обычно шли в здание профсоюза. Если там им оставляли почту, моряки могли забрать ее, а кто-то вносил депозиты, чтобы сохранить свои деньги. В здании профсоюза моряки, как правило, встречали одного гола, Сперва он расспрашивал каждого моряка о его семье и друзьях, пытаясь выяснить, знал ли кто-либо его в окрестностях. Если моряк просто проезжал мимо, о его исчезновении сообщали лишь спустя долгое время. Тем или иным образом Голд заводил речь о ценностях и деньгах. В зависимости от разговора и ответов моряка, последний становился или не становился целью для алчного преступника. Убийство Большинство своих жертв Гол расстреливал в здании профсоюза. Затем убийца забирал любые наличные ценности, имевшиеся на них, и выбрасывал тела в реку Уишка, позади здания. Из лаза в здании профсоюза тянулась воронка прямо в реку, и Гол проталкивал трупы в течение при помощи нее. Многие подозревали Гола в причастности к огромному количеству исчезновений высаживавшихся моряков, но никто ничего не предпринимал. Ему и дальше все сходило бы с рук, если бы его сообщника, Джона Клингенберга, не арестовали, и он не выдал кровавого профсоюзного чиновника. Арест и суд. По словам Клингенберга, он видел Гола и Чарльза Хатберга, моряка, тело незадолго до того нашли плавающим в бухте, прямо перед исчезновением последнего. Гола задержали, обвинили в убийстве Хатберга и осудили. Его также осудили за убийство Джона Хофмана, мужчины, видевшего, как он убил Хатберга. Хотя Хофмана убил на следующий день Клингенберг, суд определил, что Гол был соучастником и потому являлся виновным. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Итог. Гол скончался в 1927 году. Отдолевой пневмонии и рожестого воспаления. Осложненного паралитическим слабоумием на фоне Сифилиса, он считался главным подозреваемым в еще, как минимум, 41 убийстве.